Часть 4. Возвращение. Глава 1. Значит, хозяйка борделя тоже не сумела ничего рассказать, резюмировал король, прежде внимательно выслушав доклад Томаса о ходе расследования. От усталости я едва держалась на ногах, сонно моргая и рискуя заснуть прямо стоя. Позади остались безумные часы самой настоящей гонки. Тингрей, не желая терять ни секунды драгоценного времени, Приказал кучеру не жалеть лошадей. Горк гнал по дурным заснеженным дорогам без всякого сострадания, меняя их на каждом постоялом дворе. Понятное дело, про отдых для людей пришлось вообще забыть. Только успеешь размять ноги на очередной остановке, как надо опять лезть в карету и трястись, чувствуя, как содержимое желудка от тряски опасно подступает к горлу. Мы въехали в Брястль поздно ночью. Последние часы путь перед каретой освещал специально созданный магический шар. Я то и дело проваливалась в краткий беспокойный сон, но тут же просыпалась, когда на очередном ухабе прикладывалась затылка мастену кареты. Мои спутники почти не разговаривали между собой. Еще в самом начале поездки Томас связался с Велденом и передал ему поручение. Но Тингрей переговорил с братом и коротко рассказал о произошедшем. После чего король, даже не пытаясь скрыть тревоги в голосе, приказал держать путь прямо во дворец. И вот теперь я стояла напротив его величества и кусала губы из последних сил, удерживая неприличную животу. "Ничего", хмуро сказал Тингрей. "Она утверждает, что понятия не имеет, кто беседовал со Сталой. Многие её клиенты приходят в бордель в масках, стараясь соблюсти инкогнито. Возможно, кто-то из них и разговаривал с ней". Когда она коротала время в общей гостиной, но она не следит, с кем девушки болтают, когда не заняты с клиентами. Стелле уже не было нужды ни с кем объединяться, поскольку на следующий день она должна была переехать в мой дом. Но этот гад сумел её заинтересовать тем, что обещал помочь, надолго завоевать моё сердце. Паром брошенных слов, и дальше их разговор продолжился наедине. Ясно. Король откинулся на спинку кресла. и размеренно забараханил пальцами по подлокотнику. Я все-таки не удержалась и украдкой зевнула в раскрытую ладонь. Как спать-то хочется. Перед глазами все плывет, как будто я еще еду в карете. Леди Альберта, присядьте. А внезапно предложил мне король, издалека щекотав быстрым взглядом. Простите, прошлептела я. Садитесь, уже с нажимом повторил король. Разговор будем долгим. я бы не хотел, чтобы при этом вы упали в обморок от изнеможения. Им без того видно, как сильно вы устали. Я испуганно покосилась на Тигрея, не рискуя выполнить приказ короля. Как-то это чересчур. Кто я такая, чтобы сидеть в присутствии правителя всего Альмеона? Натан «Да, будет лучше, согласился Тигрей с братом. Альберта только без ложной скромности. Не забывай, что совсем скоро ты станешь моей супругой. А стала быть на законных правах войдешь в нашу семью. Король высоко вздернул брови от такой новости. Вот как? С непонятной веселостью переспросил он. Роберт, только не надо этого невинного вида, огрызнулся Тингрей. Ты прекрасно знал, что делаешь, когда отправлял Альберто из Брястля. Понимал, что после этого я весь мир переверну, пытаясь ее отыскать, и моя заинтересованность в ней возрастет до невиданных пределов. Так вот. ты не ошибься, разлука помогла мне немного осознать. Говорят, время и расстояние подобны ветру, гасят слабые чувства, а настоящие разжигают до все поглощающего пламени. Я не хочу терять Альберту, я не вижу жизни без нее. Мойей любовнице она быть на отрез отказалась, ну что же, я с привеликой радостью назову ее своей женой перед людьми и богами. Не узнаю тебя, брат. Роберт негромко рассмеялся. После прочувствованной Тирады Тингрея. Какой пыл, какие эмоции! Прежде ты был более сдержан и весьма скептически относился к любви. Вспомнить хотя бы, как ты подтрунивал над моими воспоминаниями об Элизабет и постоянно намекал, что ради блага государства мне было бы неплохо в ней жениться. Ну и что? воинственно заявил Тингрей. Людям свойственно менять свои убеждения. А тебе не кажется, что прежде ты должен был поинтересоваться моим мнением насчёт его желания сожитаться браком? Голос короля неуловимо похолодел, и я всё напряглась, осознав, куда он клонит. Тэнгрей, при всём моём глубочайшем уважении к леди Альберти и её несомненным достоинствам, должен напомнить тебе одну досадную деталь. Она из знатного происхождения. И мне плевать на это, с нажимом оборвал его Тэнгрей. Я сделал Альберте предложение, и она приняла его. Поэтому тема закрыта. Правда? Нет, предложение Тингрей мне действительно сделал. Вот только я в упор не помню, что ответила ему согласием. Сосиляя вмешалась в самый неподходящий момент. И при всем этом твоя невеста носит помолвочное кольцо, принадлежащее Роду Бэрил. Нингромко, словно беседуя сам с собой, заметил король. Я бы закрыл эту тему. Торопливо вмешался Томас, пытаясь вернуть разговор в первоначальное русло. "Ваше величество, уверен, что у вас ещё будет достаточно времени, чтобы обсудить с Тингреем его матримониальные планы. Сейчас есть задача поважнее". "Действительно". Улыбка тут же пропала с губ короля, и он сурово взглянул на меня, многозначительно нахмурившись. После этого я сама не заметила, как не села, даже рухнула в ближайшее кресло. Да, пусть Роберт кажется более мягким и приятным в общении человеком, но уверена, это лишь напускное. Недаром и сам Вильфренг говорил, что жёсткость это фамильная черта представителей рода Висгард. Получается, пока у вас нет никаких зацепок, медленно произнёс Роберт, коротким кивком поблагодарив меня за исполнение своего повеления. Получается, неохотя согласился с ним Тингрей. Я нерешительно кашлянула. пытаясь привлечь к себе внимание. И тут же пожалела об этом, потому что мгновенно оказалась в перекрестии сразу трёх взглядов. Леди Альбертова не согласная с данным утверждением. По любопытству воль король. Полагаю, у вас есть какие-то соображения по данному поводу. Не стесняйтесь, озвучьте их. Брат расхваливал вас на все лады, утверждая, что ваша заслуга в спасении моей жизни чуть ли не основополагающая. Поэтому говорите. Мне безумно любопытно, не преувеличил ли мой брат ваше достоинство, ослеплённый страстью. Мне просто интересно, как этот преступник так быстро узнал об интересе Тингрей Экстелли, нерешительно начала я. Мне казалось, что про такие вещи, как визиты в, хмм, дома терпимости, не принято рассказывать всем подряд. Или в высшем свете мряст для подобного является предметом хвастовства? Что за бред? Тингрей фыркнул от возмущения. У меня вообще нет обыкновения делиться подробностями своего досуга с окружающими, и уж тем более я бы не стал рассказывать о том, что заглядывал в подобное заведение. Но тот человек, который дал Стэли перстень со смертельными чарами, был в курсе твоих похождений, резонно заметила я. Откуда, если хозяйка заведения утверждает, будь ты не имеет к этому ни малейшего отношения? Тингрейв вскинулся, было что-то сказать, но осекся на полуслове. Напряженная морщина разломила его переносицу, и он глубоко о чем-то задумался. Альберта право, проговорил Томас, скрестив на груди руки. Я верю Валдену. Он умеет вести допросы не хуже меня. Если он говорит, что хозяйка борделя ничего не знает, так она и есть. Получается, это ты кому-то ляпнул про предстоящий визит? Да ничего я не ляпнул. Аж взвился от негодования Тингрей. Томас, дружище, это просто исключено. Я напротив, изо всех сил старался, чтобы этот визит не стал достоянием общественности. Поэтому и выбрал заведение, известное своей крайней щепетильностью в вопросах сохранения тайны личности клиентов. Откуда ты про него вообще узнал, если там всё настолько строго с вопросами безопасности, спросила я. Явно не по вывеске на улице. Нет, мне порекомендовали его. Тингрей вдруг осёкся и с приглушённым стоном хлопнул себя по лбу. Медленно опустился в кресло и замер так, спрятав лицо за раскрытыми ладонями. "Позволь я угадаю, кто именно", едовито проговорил Томас. "Кто в высшем свете является заядлым завсегдатаем всех злачных мест и истинным знатоком у любителем порочных наслаждений?" Роберт Гилль глухо протянул теңрей. "Он явился ко мне через пару дней после объявления о твоём назначении главой тайной канцелярии. Схитова он на несправедливости просил меня как-то воздействовать на короля, видимо, рассчитывал, что я встану на его сторону, поскольку о нашей взаимной неприязни известно давно. Но я был не в духе по вполне понятным причинам, чуть ли не вытолкнул его в зашей, рекомендовав разбираться со своими проблемами самостоятельно. На самом пороге он остановился, с хитрой усмешкой сказал, что знает отличное место, где с лёгкостью залечат любые любовные раны. Я оставил мне визитку. Роберт Гиль был у меня. Неожиданно подал голос король, молил переменить решение, но это я посоветовал ему забыть о балах и развлечениях и сосредоточиться на работе, как это всегда делал Томас. Мол, если он поразит меня и самостоятельно раскроет какое-нибудь крупное дело, то тем самым приятно удивит меня. Убийство брата короля. Тингрей медленно отнял руки от лица и в упор взглянул на его величество. Идеальное дело для того, кто хочет вернуть утраченные позиции. У этой пиявки Гиля достаточно связей и денег, чтобы найти козла отпущения. Даже если бы Томас прочитал мысли обвиняемого и понял, что тот ни при чём, то это ничего бы не изменило. Все знают про особенности наших взаимоотношений, и в свете наверняка распространился бы слушок, что Томас специально выгораживает убийцу из-за своегообразного чувства благодарности. Скорее всего, всё было бы гораздо проще, буркнул Томас. Нельзя прочитать мысли мёртвых, а сведения, полученные путём ритуала некромантии, никакой суд, тем более, не примет во внимание. Убийство опасного преступника при задержании, и Роберт мог бы почивать на лаврах победителя. Чингрей вдруг с яростью шарахнул кулаком по подлокотнику, так стремительно встал, что едва не перевернул кресло резким порывистым движением. Одушь угондьонашо собственными руками, прорычал он. Я испуганно втянула голову в плечи. Ого, таким разгеренным я тенграя, пожалуй, еще не видела. Остынь, сухо бронил король и выразительно посмотрел на меня. Тенграя перехватил его взгляд. С усилием втянул в себя воздух, затем выпустил его через рот и пугающее алым гло бесшество схлынуло из его глаз. Правда, полностью не пропало. Всего лишь затаилась на дне зрачков, блуждающими красноватыми искрами. Как бы там ни было, но у нас пока нет ни одного весомого доказательства его причастности к произошедшему, проговорил Томас. Вы всё сказанное лишь рассуждение. Да, логично, но не более. У нас нет ничего, ни единой зацепки, кроме того, что Роберт посоветовал тебе тот бордель. Но согласись, это слишком мало для обвинения. Я уверен, что этот гад расколется на первом же допросе, самоуверенно заявил Тингрей. Гиль всегда был трусом, даже давить особо не придётся. Дайте мне побыть 5 минут с ним наедине, и он выложит всё как на духу. Тингрей, прости, но я не подпишу разрешение на арест лорда Гиля, негромко сказал король, покачав головой. Томас прав. Доказательство его вины ничтожно. Если бы речь шла о том, кто не входит в высший свет Брястля, то был бы совсем другой разговор, но Роберт аристократ. Для его задержания нужно что-нибудь по существеннее. Сингрей так плотно сжал губы, что они превратились в две тонкие бескровные линии, но не стал спорить. Вместо этого нагнулся и поднял опрокинутое кресло, поставив его на место. Не обижайся, сочувственно произнёс король. Ты сам осознаёшь мою правоту. Я просто не могу поступить иначе. К тому же существует вероятность ошибки. Вдруг Роберт Гилл ни при чем. Представь, какой скандал после этого разразится. Почему бы Томасу не прочитать его мысли? Внезапно предложил Тингрей. Прочитать его мысли? Томас создал короткий скипетический смешок. Надруг мой, это ничего не даст. Как уже было сказано ранее, мне все равно никто не поверит. Слишком специфические отношения меня связывают с семейством Гиль. Да, но гораздо легче разоблачить преступника, когда уверен в его вине, возразил Тингрей. Он наверняка оставил какие-то зацепки. Дело времени их обнаружить. Да Роберт скорее отгрызёт себе руку, чем протянет её мне, Томас презрительно фыркнул. Он никогда не расстаётся с перчатками в моём присутствии. Предлагаешь наброситься на него и сёлком их стянуть? Знаешь, моё поведение, конечно, считают эксцентричным. Высший свет давно смирился с моими чудачествами, но подобная выходка будет за пределами даже моих странностей. Ты прав, неохотно подтвердил Тингрей, тоскливо вздохнул и мечтательно протянул. Ах, если бы только был какой-нибудь способ прочитать мысли Роберта на расстоянии. Томас очень медленно перевёл взгляд на меня, растянул губы в саркастической ухмылке. Правда, в итоге получился настоящий оскол, и я прекрасно понимала, о чем он в этот момент думает. Такой способ есть. Я являюсь резонатором, и для Томаса усиливая его способности мыслевиться. У него уже была возможность убедиться в этом, когда я играла роль его невесты вместо исчезнувшей Джессики. Если он поцелует меня в той комнате, где находился лорд Гиль, то никакого прикосновения и не потребуется. Но почти сразу Томас отвел глаза. Так ничего и не сказав, и я с нескрываемым облегчением перевела дыхание. Он не станет ничего говорить. Все-таки нельзя не признать, что теперь его поведение изменилось в лучшую сторону. У вытянгроя нельзя было упрекнуть в недостатке внимательности. Он заметил эту крошечную сценку и высоко вздернул брови. Его губы сложились в немое изумленное. О, нет, пробормотал он спустя короткую паузу. Томас нет. Только не говори, что этот способ есть. Томас лишне определенно пожал плечами, отошел к столику с напитками и склонился над ним, проведя ладонью по стройному ряду бутылок и графинов. Тингрей шепотом выругался, опять опустился в кресло, устало сгорбившись в нем. О чем вообще речь? Изумленно спросил король. Как я понимаю, какой-то выход все-таки есть, не так ли? Лучше бы его не было. Чуть слышно обронил Тингрей, с каким-то напряжённым вниманием разглядывая узор ковра под своими сапогами. Точнее был бы, но не такой. Долг платежом красен, негромко, словно беседуя сам с собой, обронил Томас, так и не сделав выбора среди спиртного. Повернулся к Тингрею, заложив за спиной руки. Тебе не кажется, что эта ситуация очень напоминает ту, которая произошла когда-то охотился нам Йена? О да, сходство очевидно. Когда Тингрей вытребовал у Томаса разрешение поцеловать меня, убеждая, что тем самым отощнит, где прячут принца Эндриана. А теперь поцелуй уже с Томасом позволит последнему проникнуть в мысли лорда Гиля. Тингрей долго молчал, так долго, что король вновь начал постукивать пальцами по столу, всем своим видом выражая нетерпение. Но никто из нас не рискнул прервать затянувшуюся паузу. "Демоны с этим гадом", вдруг сказал Тингрей. Больше ему до меня не добраться в любом случае. Я усилию охрану, пусть живет. Рано или поздно я все равно с ним поквитаюсь за все. Я растроганно улыбнулась. Как мило, он готов отступиться от мести ради меня. Ойле, король цокнул языком. Тенгрей, надеюсь, ты не будешь спорить с тем, что Роберт Гил весьма опасный противник. Как никак он возглавлял тайную канцелярию. Да, львиную часть работы делал Томас, но все же. Нужных связей у него хватает. Узнав, что ты остался в живых, он наверняка всполошится. Тем лучше. Тингрей до побелевших костяшек сжал кулаки, напряжённо выпрямившись в кресле. Паника и страх плохие советчики. Он наделает ошибок, чем я обязательно воспользуюсь. Или же ударит из подтишка, возразил король. Зверь, загнанный в угол, становится смертельно опасным. Ты прекрасно знаешь, какие досадные случайности иногда приводят к трагедии. Тингрей посмотрел на меня. В его карих глазах отражалась целая буря эмоций, и главное из них была злость. "Семейство Гиль вообще чрезвычайно везучие в плане ухода от ответственности", сказал Памос, глядя куда-то поверх моей головы. Его сестра убила мужа и осталась безнаказанной. Его дочь покалечила мою мать и опять-таки не понесла никакого наказания. Я все равно не пойду на это, глухо сказал Тингрей и помотал головой. Нет, это совершенно исключено. Да о чем вообще речь? Не выдержав, король повысил голос. О каком способе вы толкуете? Они говорят обо мне. Тихо произнесла я, прежде чем Тингрей или Томас успели дать объяснения. Вот как? Король сделал широкий жест рукой, предлагая мне продолжить. Я резонатор и для Томаса. Почти не разжимая губ, обронила я. Когда он целует меня, в общем, тогда ему не нужно прикасаться к кому-нибудь, чтобы прочитать его мысли. Вы в этом уверены? В голосе короля прозвучал не скрываемый скепсис. Звучит как-то неправдоподобно. Абсолютно. Я нервно потёрла ладони. Было несколько случаев, которые подтвердили это. В кабинете повисла тяжкая тишина. Я слышала, как размеренно тикали высокие часы, отмеряя секунды утекающего времени. Три часа, поздняя ночь. Кажется, будто этот день длится целую вечность. Сложная ситуация. Наконец, первым очнулся король. Пожалуй, решать только вам, леди Альберта. Понятное дело, никто вас принудить к этому не может. Я мысленно до считала до десяти, набрала полную грудь воздуха, как будто перед прыжком в ледяную воду. И максимально спокойно сказала: "Я согласна". "А я нет", веско обронил Тингрей. "Альберта, я не собираюсь смотреть на то, как Томас целует тебя". "Но я же смотрел на то, как ты целуешь Альберта", с сарказмом напомнил Томас. "Хоть тогда она и считалась моей невестой". Тингрей грозно заиграл желваками, набычившись. "Ох, как бы в драку не полез". "Он может это точно. И даже присутствие короля его вряд ли остановит". Кстати, насколько мне известно, ты еще не объявляла о расторжении помолвки. Неожиданно проговорил король, испытующий, глядя на Томаса. Не объявлял? Это еще почему? Ну да, подтвердил Томас. Как-то случая удобного не представилось. К тому же я не хотел расстраивать родителей Альберты. Они бы потребовали предъявить им дочь, живую и в полном здравии, а это было невозможно сделать по той причине, что она сбежала. То бишь ваш поцелуй не вызовет вопросов, омрачил король задумчиво потирая подбородок. Еще как вызовет. Вскинулся в кресле Тингрей. У меня, например, новогодний бал всего через пару дней. Продолжил король, пропустив мимо ушей гневное восклицание брата. Ты Томас приглашен на него вместе со своей очаровательной невестой. Я тоже приглашен. Зло напомнил Тингрей. Со своей очаровательной невестой. И если Томас протянет к ней свои жадные лапы, то я оторву ему голову. Роберт Гилл понятия не имеет, что ты выжил. Спокойно проговорил король, словно рассуждая сам с собой. Стелла успела сообщить ему о твоей смерти, следовательно, он абсолютно уверен в том, что достиг желаемого. И что? Тингрей раздраженно фыркнул. Уже утром он узнает, что рано торжествовать победу. Пожалуй, я не устаю перед искушением заявиться к нему в гости и пожелать удачи в будущем. Она ему точно пригодится. Король в последний раз размеренно стукнул подушечками пальцев по столу перед собой, затем улыбнулся. Почему-то мне стало не по себе в этот момент. В комнате словно повеяло морозной стужей. Магический шар, до сего момента спокойно плавающий под потолком, заметался, как будто под дуновением сквозняка. Только вот беда, Я не ощущала и ветерка. "Томас, леди Альберта, не могли бы вы немного подождать в соседней гостиной?" всё тем же мягким, вкрадчивым голосом попросил король. "Я хочу поговорить с братом наедине. Нам нечего обсуждать". Тингрею прямо выставил вперёд нижнюю челюсть. "Я ни за что не соглашусь на подобное". "Пожалуйста", добавил король, глядя на Томаса и упорно не слыша слов брата. Томас послушно кивнул, любезно протянул мне руку, и через неполную минуту мы покинули кабинет. Тяжелые дубовые двери захлопнулись за ним. Да уж подслушать точно не удастся, но безумно интересно, что же собирается сказать король Тингрею, раз уж выгнал нас. Впрочем, ожидание не продлилось долго. Я успел всего два раза нервно прогуляться из одного конца комнаты в другой, как дверь распахнулась вновь. Когда я вошла, то первым делом посмотрела на Тиграя. Он по-прежнему сидел в кресле, но за время нашего короткого отсутствия его настроение разительно переменилось. На губах играла лёгкая расслабленная улыбка, кулаки разжались, и на дне зрачков прыгали искры уже не бешенства, а непонятного азарства. Точно от любопытства лопну. Чем же его сумело успокоить Король? Томас тоже изумлённо вздёрнул бровь, но не стал задавать никаких вопросов. лишь в ожидающем скрестил на груди руки. И так о том, что Тинграй выжил, Роберт Гил пока не в курсе, сказал тот, продолжая реплику, после которой попросил нас удалиться. И полагаю, ему пока не стоит об этом знать. Пусть считает, что его затея увенчалась успехом. Но не удержалась я от закономерного восклицания. Правда тут же испуганно прикусила язык. Альберта, дурная твоя голова, нашла кого перебивать. Но король вопреки моему опасению ни капли не рассердился. Напротив, тут же посмотрел на меня с доброжелательным интересом. "Вы со мной не согласны?" спросил он. "Почему?" "Все жители Мерсета узнают, что Герцог Висгард в полном здравии покинул их город", сказала я. "Этот городок расположен далеко от Мриастля". Король покачал головой. "Вряд ли кто-нибудь из его обитателей решит прокатиться в столицу в канун Нового года". Этот праздник принято отмечать в семейном кругу, и ещё более маловероятно, что кто-нибудь из них знаком с лордом Гилем. Он ещё тот сноб, незнатных людей на милю к себе не подпустит. А Сосилия, напомнила я. Король с двойным бровью, услышав незнакомое имя, и я пояснила. Сосилия Рейд, невеста одного из тамошних жителей. Её отец слуга во дворце. Что если она решит поболтать с родителями посредством магического эха и расскажет им о знаменательном знакомстве с самим герцогом Висгардом? Демоны впрямь, расстроенно пробормотал Тингрей. Я бы даже сказал, что она обязательно захочет пообщаться с отцом и предупредить его об опасности. О опасности? Вопросительно прошелестел король, ещё сильнее нахмурившись. Эта глупая блондинка распускала про меня готкие сплетни. боркнул Тингрей. Действительно гадкие, даже не спрашивая, какие именно. И я её припогнул, посоветовал сделать так, чтобы я забыл о существовании семьи Рейд. А ещё она утверждала, что её отец главный коммергер, добавила я. Рейд? Король глубоко задумался. Что-то не припомни такой фамилии, но в любом случае леди Альберта права. Это может стать проблемой. Во всей видимости, отцу Силии придётся до разрешения этой ситуации побыть в заключении. Так ему и надо, сказал Тингрей, не скрывая злорадства. Это будет ему и его дочёрке неплохим уроком. Не слишком ли жестоко, поинтересовалась я. Он ведь не виноват в том, что рассказывается Силия. Леди Альберта, не переживайте, успокоил меня король. Ничего страшного не произойдёт. Никто не будет бросать нещасного в сырой каменный мешок. И ему выделят самую комфортную камеру, а потом он получит денежное возмещение за свои моральные страдания. Тингрейх мыкнул всем своим видом выражение удовольствия словами брата. Иша Сисилию мадрила сильно оскорбить его своим дурацким высказыванием. Даже жалко немножко бедняжку. Так что там дальше с Робертом Гиллом? Сухо спросил Томас, возвращая разговор к первоначальной теме. Как я уже сказал, пусть факт того, что Тиграй выжил, пока останется в секрете, продолжил король, моргнув и переводя взгляд на лорда Бейрела. Вы приехали во дворец поздно ночью. Слуги, которые в курсе вашего визита, будут молчать. Это совершенно точно. В себе домой, Тиграй лучше пока не возвращаться. Боюсь, вдруг моё будет лучше, если ты приедешь его. Томас скорчил страдальческую физиономию, выражая крайнее несогласие с подобной постановкой вопроса. И не спорь, воинственно добавил Тингрей. Тебе придётся с этим смириться, потому что Альберт у с тобой под одной крышей и без присмотра, и я всё равно не оставлю. А она, несколько дней оставшихся до бала, проведёт у тебя. Для всех это будет радостным воссоединением поссорившейся пары. Романтичная история, до которой охочи все придворные дамы. Все знают, что между вами произошла какая-то размолвка, и твоя невеста покинула город. Впрочем, ничего удивительного. Я своими ушами слышал, как говорили, что Альберта ещё слишком долго терпела твой скверный нрав. Но теперь ты осознала ошибки и вернула её. И весь высший свет на новогоднем балу будет с умеленьем наблюдать за вашей счастливой парой, добавил король. Но учти, только один поцелуй, торопливо вмешался Тингрей. Иначе я точно сотворю с тобой что-нибудь страшное. Хорошо. Медленно протянул Томас. Предположим, всё пройдёт так, как вы описываете. Я проникну в мысли Роберта, а дальше? Дальше видно будет. Король негромко рассмеялся. Не стоит забегать вперёд. В конце концов, не исключено, что Роберт Гилль всё-таки ни при чём, и тогда надо искать настоящего преступника. Все ошибаются, сказал Тингрей, и его глаза сухо и страшно блеснули. Я более чем уверен, что ты отыщешь какие-нибудь зацепки в воспоминаниях Роберта, хотя бы имя мага, который помог Стелле избавиться от клетв и молчания и зачаровал перстень. В Бреасле слишком много людей, зарабатывающих себе на жизнь подобными услугами, искать можно слишком долго. А как вы потом намереваетесь объяснить твое чудесное воскресение? Все-таки не удержалась я от закономерного вопроса. Да никак. Король снисходительно улыбнулся мне. О смерти Тингрея не будет объявлено официально. Роберта вряд ли это удивит. Странно было бы ожидать обратного в канун Нового года, тем более престолье в резонансном случае. Понятно, что смерть одного из представителей королевской семьи будут скрывать до последнего, хотя бы до тех пор, пока не появятся первые результаты. А, я замялась, постеснявшись озвучить ещё один вопрос. Это всё замечательно, Но что насчёт желания Тингрея взять меня в жёны? Это будет, ну, очень странно. Если на приёме я буду в качестве невесты Томаса, а затем выйду замуж за его известного соперника. Нет, Альберта, я не передумал насчёт тебя, твёрдо произнёс Тингрей, каким-то чудом угадав мои мысли. Ты станешь моей супругой. Это даже не обсуждается. Более того, я согласился с планом брата лишь из-за тебя. Из-за меня? удивлённо переспросила я. Как это? Леди Альберта, вы не знатного происхождения, проникновенно произнёс король. Безусловно, это не является недостатком в моих глазах или глазах Тингрея. Коль он так твёрдо вознамерился назвать вас своей избранницей перед ликом богов, но вы наверняка понимаете, что высший свет подобный брак мягко говоря, не одобрит. Это будет чудовищным мезальянсом. Я печально понурилась, полностью признавая справедливость слов короля. Да, всё верно. Я и сама об этом думала много раз. Потому мне было так тяжело поверить в искренность Тингрея. Да что там скрывать? Я до сих пор чувствую себя неуверенно, опасаясь, что в любой момент он передумает. Томасу в этом плане легче. Вкратце его продолжил король. Ему не привыкать плевать на мнение общественности. Да и то ваш предполагаемый союз за прошедший месяц стал самой обсуждаемой темой названных приемах. Тингрею будет немного сложнее. пусть он и хрохорится, утверждая, что ни за что не изменит своего мнения, но все же брак представителя королевской семьи с простолюдинкой — это самый настоящий плевок в лицо аристократии. И все же он готов пойти на этот риск. Что же, как правитель этой страны, я его поступок не одобряю, но как любящий брат понимаю. Более того, готов сделать все мыслимы, лишь бы смягчить последствия этого шага и для самого Тингрея, и для остальных. Поэтому, леди Альберта. Я дарую вам наследный титул. Я широко распахнула глаза, гадая, не ослышалась ли. Король что делает? Я обещал, что в случае выполнения моего задания вы займёте достойное место в высшем свете Альмёна, улыбнувшись, проговорил король. Ты грай прав. Меня не особо интересовали итоги вашей слежки за Вильфрадом Битом. Моё поручение было своего рода гарантией, что вы не заскучаете в маленьком провинциальном городке. И потом я действительно переживал за старого приятеля. Он всегда был слишком горд, чтобы просить у меня помощи. Он не подумал обратиться ко мне даже 10 лет назад, когда его обвинили в смерти жены брата. Тогда мне пришлось вмешаться по собственной инициативе, но теперь он обрёл окончательный покой. А следовательно, с моим заданием вы всё-таки не справились. Я виновато шмыгнула носом, уловив в его словах упрёк. Да, я могла бы оправдаться, что в данном случае от меня ничего не зависело. Вилфред Бид сам сделал этот выбор, и при всем своем горячем желании я бы не сумела его отговорить. Однако вы не дали моему брату погибнуть. Насладившись долгой паузы, сказал король: «А это намного важнее, чем мое шуточное поручение. Вам предстоит принять участие в расследовании этого дела, если наша догадка подтвердится и Роберт Гил действительно причастен к этому». Ты щедро вознагражу вас за помощь, потому что именно вам предстоит играть чуть ли не главную роль в предстоящем разоблачении негодяя. И дать вам титул графини это меньше, чем я могу отблагодарить вас. Я сдавленно закашлялась. Графиня? Я стану графиней? О небо, не верю собственным ушам. Полагаю, именно это обещание утихомирило Тингрея. С иронией полюбопытствовал Томас. Ты проницателен, друг мой. Король благосклонивнул. У моего брата, конечно, много недостатков, но он далеко не дурак. Он желает жениться по любви. Что же, это очень похвально, но согласись, что одно дело взять в жёны провинциалку, и совсем другое сочетаться узами брака с графиней. Да и высший свет не будет возражать против моего награждения, когда узнает предысторию. Это же так романтично! Прелестная молодая девушка спасает жизнь возлюбленного. И в итоге их союз освящает благословение богов. Даже самые закоренелые циники будут у краткой смахивать слёзы умиления. Томас скептически хмыкнул, но ничего не сказал, видимо, признав правоту правителя. А теперь, мои дорогие, пора вам и честь знать, с нажимом проговорил король и встал демонстративно покосившись на ночную темень за окнами. Слуги скоро начнут вставать, а я бы предпочёл, чтобы вы уехали так же, как и приехали. не попавшись никому на глаза. К тому же день и у вас, и у меня выдался суматошный. Было бы неплохо набраться сил перед предстоящим спектаклем. Но продолжайте держать меня в курсе дел. Никто не рискнул возражать правителю Альмёна, и мы покинули королевский кабинет.